Глава третья. Незнакомцы вошли в бывшее кафе «Мороженое», и голоса резко зазвучали громче. Если никто из них не хранил молчаниного, прибывших было трое — женщины и двое мужчин. Опасаясь, что они решат заглянуть за прилавок или пройтись до его конца и посветить фонариками в зоне обслуживания, я юркнул в углубление, которое раньше занимал то ли холодильник, то ли какое-то другое кухонное оборудование. Паутина облепила мое лицо, подобно вуале, и защекотала ноздри, подстрекая чихнуть. Пока я избавлялся от паутины и воображал себе ядовитых пауков, женщина спросила, «Сколько убитых, Вольфганг, именно здесь?» Голос у Вольфганга был хриплым. Вероятно, он выкурил бесчетное число сигарет и выпил немало неразбавленного, обжигающего горло виски. Четверо, в том числе беременная женщина. Мне пришло в голову, что им наверняка бросились в глаза оставленные инструменты у двери, через которую я вломился. Впрочем, они, судя по всему, никого не искали, а стало быть, попали в торговый центр другим путем. У второго мужчины голос был тихим, от природы мелодичным, но слишком медоточивым, словно его хозяин так навострился в обмане, что даже находясь в компании ближайших товарищей, говоря от чистого сердца, не мог подстроить тон под ситуацию. Мать и ребенок сразу. Удивительно продуктивно. Двое по цене одной пули. Когда я сказал четверо, я, разумеется, не посчитал нерожденного. Слегка раздраженно уточнил Вольфганг. Инкуна Инкунабула, произнесла женщина, но это слово ни о чем мне не говорило. В числе 19 убитых, о которых упоминалось в газете, его тоже нет. С чего ты вообще взял что-то так, Джонатан? Вместо того, чтобы ответить, Джонатан, специалист по вопросам продуктивности, сменил тему. «Кто остальные трое?» «Молодой папаша с дочкой», — начал Вольфганг. «Я их знал. Роб Норвич, учитель английских старших классов, иногда по субботам завтракал в Пикамунде-Гриль вместе с дочерью Эмили. Ему нравились мои картофельные оладьи. Его жена умерла от рака, когда Эмили было всего четыре года». «Сколько лет было ребенку?» — спросила женщина. «Шесть», — ответил Вольфганг с придыханием, будто слово состояло из двух слогов. Они из одного. Я недоумевал, кто эти люди и с какой целью заявились в торговый центр. Может, они из тех легионов безумцев, что обожают ужастики с пытками и порно? Приехали в отпуск и стремятся удовлетворить свое нездоровое любопытство, посещая места массовых убийств. А может, они не так уж невинны? Всего шесть. Женщина словно смоковала возраст ребенка. Варнера хорошо бы за нее наградили. Саймон Варнер, злой коп, учинивший стрельбу в тот день. Вольфганг знал все до мелочей. Лицо отца снесло выстрелом. Коронер случайно не выяснил, кого из них застрелили первым, папочкину дочку или папочку, спросил Джонатан. «А отца. Говорят, дочь цеплялась за жизнь еще с полчаса. Значит, она видела, как ему попали в лицо, заключила женщина. Это гнетущее обстоятельство словно наполнило говорившую самодовольным удовлетворением. Луч одного из фонариков скользнул по длинному перечню сортов мороженого. Тот был по-прежнему виден не из-за кутка, в котором я прятался. И на миг замер у верхней строчки, кокосово-вишнево-шоколадное. — Четвертая жертва — Бронуэн Левелин, — продолжил Вольфганг. Двадцать лет, менеджер кафе. — Моя погибшая девушка. Ей не нравился имя Бронуэн. Все звали ее Сторми. — Симпатичная сучка, — добавил Вольфганг. Ее фото крутили по тельку больше других, потому что она была красоткой. Луч света порыскал по перечню сортов мороженого и спустился по стене, на миг задержавшись на брызгах крови, прежде алых, а теперь цвет ржавчины. — Чем важна эта броня Левелин? — спросил Джонатан. — Из-за нее мы здесь? — Отчасти. — Свет перепал с кровавых пятен дальше. — Был бы превосходный, если бы ее предали земле. Тогда мы бы выкопали труп и поморочили ему голову но ее кремировали, да так и не похоронили. Помимо способности видеть призраков, я обладаю даром, который Сторми называла психическим магнетизмом. Если я еду за рулем или на велосипеде, или просто гуляю, все время сосредотачиваясь на имени или лице определенного человека, меня рано или поздно к нему притянет. Или его ко мне. Я не знал эту троицу, не думал о них перед их появлением, однако вот они, пожалуйста. Возможно, психический магнетизм сработал подсознательно, или это простое совпадение. — У кого находится ее прах? — спросила женщина. — Точно не знаю. Есть несколько вариантов. Шаги удалились, расстояние приглушило свет фонариков. Я выбрался из убежища, поднялся на ноги и поспешил к дверце у края прилавка. Несмотря на риск, следовало разузнать об этих людях побольше.